Глава 16. Что опять придумал этот человек? Очередное испытание для меня. Совершенно нет сил на это, я ведь не из железа. Мне нужно собрать свои вещи. Шепчу я, все еще находясь в тисках Игоря. Навис надо мной, не желая отодвигаться в сторону. Он так близко, что я могу уловить тонкий аромат парфюма, такой ненавязчивый и приятный, кружит голову. Выслушай меня, цидит он, приближая свое лицо к моему. Ты понимаешь, что в одиночку тебе не справиться. Если ты сейчас пойдешь в сторону дома, то там тебя будут ждать те люди. Думаешь, они готовы к конструктивному разговору? Ты даже им никакой гарантии по выплатам долгов своего мужа не сможешь ждать. Напоминаю, что тебя уволили. Что вам нужно от меня? Я все понимаю. Я найду выход. Я хочу повлиять на исход событий. Спокойно, продолжает он. «Да не смотри на меня, как самая настоящая дичь в лапах хищника. Если я и хочу что-то в действительности сделать, так это помочь». «Вы заберете тот документ? Я смогу продолжить работу?» «Нет», — строго сообщает он, возвращаясь на свое место, предварительно заблокировав дверь, чтобы я не сбежала. «Я не оставлю тебя в этом вольере с хищниками. Они хорошие люди, я поговорю с ними». «Это не поможет, ты сама не видишь?» «Один за всех и все против тебя!» «Вы меня пугаете!» «На самом деле это именно так!» «Если сейчас посмотрит на мои руки, то увидит, как их покрыли многочисленные мурашки!» «Не стоит меня бояться!» «Самый большой страх ждет тебя впереди, стоит только тебе оказаться дома!» «Тот, кто послал тех людей, никогда не сдается!» «Он заберет свое, будь уверена!» «У меня ничего нет! Мне нужно найти Илью!» Тем более время у меня появилось. Нужно успеть. Опять беру за ручку двери, но Игорь хватает меня за локоть, желая, чтобы я оставалась недвижима. Я не буду за тобой бегать. У меня нет ни сил, ни желания на это. Или ты сейчас слушаешь меня внимательно, или же идешь разгребать сама свои проблемы, как этого и желаешь. Только спешу тебя заверить, ничего не получится. У тебя нет такой силы. К слову, у тебя вообще нет никакой силы, даже физической. «Я могу скрутить тебя в узел, что ты и пикнуть не успеешь». «Последнее время все стараются так или иначе запугать меня, но я не хочу быть сломленной». «Я про тех верзил не шучу. Меньше всего на свете хотелось бы видеть тебя с ними. Их хозяин очень опасен. Вероятно, твоему мужу известно об этом. Как еще объяснить его исчезновение? Он знает, что нужно прятаться». «Что вы предлагаете? Купите у меня квартиру? Мне больше неоткуда взять деньги». Это был бы выход, но нет. Я хочу предложить тебе работу. Работу? Да, хочу, чтобы ты была с моей Стешей. Девочка впервые после. Игорь умолкает, будто на миг вернувшись к тем событиям, которые невольно заставляли его переживать какую-то боль. В общем, она тянется к тебе, я это вижу и чувствую. Как бы я хорошо не относилась к вашей девочке, но работать на вас – это не самая лучшая идея. «Вы показали, какой вы человек. Вы ничем не лучше тех людей и моего мужа. Так же строите козни за спиной. Почему же я должна помогать вам?» «Вот как», — сидит мужчина. «Ты поставила меня в ряд с ними. Только вот исключение. Я признал свои ошибки. Я сказал тебе обо всем прямо в глаза. У меня хватило смелости. А что сделал твой муж? Где он?» А может, бога и тоже все объяснили или хотя бы сделали вид, что понимают тебя? Им все равно. Плевать. Когда я... Я действительно протягиваю руку помощи. Если бы ваша девочка не проявила симпатию ко мне, то ваш поступок не был оглашен. Я никогда бы не узнала о том, по какой причине вы решили подписать документ. Так скажем, Стеше спасибо за то, что она прояснила нас. Давай же теперь решать проблемы по мере их поступления. Стать не они для вашей девочки? То сказал, что нужно работать на меня?» Лукаво улыбнувшись, задался вопросом Игорь. «Я предлагаю вам роль своей жены». От услышанного я даже поперхнулась слюной. Настолько его слова показались мне обескураживающими. «Это шутка такая?» «Переспрашиваю, а внутри все не имеет. «Разве похоже на то, что я шучу?» Пожимаю плечами, испуганно наблюдая за его изменившимся выражением лица. Сейчас он мне напоминает хитрого Алиса, который зачем-то решил заманить меня в свою нору. «Зачем вам это? Вы явно оговорились. Я не могу быть вашей женой. Даже просто потому, что я и так замужем. Пусть кольца на пальце нет, но ведь есть печать в паспорте. И еще бедолага муж, который неизвестно где скрывается. Это все твои аргументы против?» Рассмеялся мужчина, продолжая изучать меня взглядом. «Если ты считаешь это единственной проблемой, то она решается по щелчку пальцев». «Конечно же нет». Спохватившись, заявляю, боясь того, что он успел только подумать. «Я вас не знаю. Вы успели спасти меня, защитив от руки моего мужа, донесли до больницы, потом же поспособствовали увольнению. И ваше предложение, оно кажется мне сумасшедшим». «Ох, бедная», — заключает Игорь. «Ты не видела еще людей, которые жадно желают заполучить свое». Да, я той встречи, которая ждет тебя вечером. Там ты поймешь, кто по-настоящему сумасшедший или близок к этому состоянию. Вы будто специально нагоняете жути. Почему-то мне кажется, что все не так плохо, как преподносит это литвинов. Со всеми можно договориться. Так? Все же люди. Если бы... Я не вру тебе и никогда не совру. Надя готов взять удар на себя, понимаешь? Взамен на это я прошу стать не просто няней Стеши, а моей женой. Только в этом статусе ты сможешь перешагнуть порог моего дома. Только в этом статусе я помогу тебе решить проблемы. Исключений нет. Итак, я слушаю твой ответ. Да или нет.